да нет ночью я слышу сквозь сон телефонный звонок и почти тут же меня окончательно будет гулкий настойчивый стук в парадную дверь потом я слышу знакомый голос степки гаври доктор ей богу честное слово я же там сам был только меня прогнали у него сердце вовсе уже встает У него этот самый... Сестра сказала... кризис Слышится негромкий босок папы. Тихо ты! Перебулгачишь весь дом. Мне уже звонили, иду сейчас. Только, пожалуйста, без паники. Кризис. Резкое падение температуры. А ты, Лёля, что... Я стою, накинув одеяло и лязгу зубами от прохватывающего меня дрожкового озноба. Папа, я тоже с тобой? Совсем спятил? А Степка почему? И Степка твой, если сунется, велю хожатком его в три шеи. Вас, кажется, на консилиум не звали. Папа быстро одевается и уходит, хлопнув парадной дверью. А бескураженный Степка остается у нас. Долго идут холодные, медлительные, изнобкие ночные часы. Просыпается Оська. Увидя, что на моей кровати сидит Степка, Оська тоже садится на своей постели. Два кулака. Степкин и мой, показанный ему вовремя, заставляет Оську снова юркнуть под одеяло. Но я вижу, как блестит оттуда любопытный Оськин глаз. Оська не спит и слушает. — Как считаешь, сдюжит или не сдюжит? — шепчет Степка. — И мы с ним долго говорим о нашем комиссаре. Хороший он все-таки, и в школе почти все ребята теперь уже за него, потому что он сам справедливый и стоит за справедливость. Здорово он тогда скрутил наших траглодитов и недаром Карлыч уважает. — Я знаю, он на фронт мечтает, — шепотом рассказывает мне Степка уже просился, заявление писал, чтоб отпустили, а его обратно оставить. Говорят, нужна советская власть и на местах, и все. Да если уедет, паршиво опять будет. Ясно, он хоть и свой, а насчет дисциплины, ой-ой-ой, держись, если уедет. И вдруг мы оба замолкаем, Сраженные одной и той же страшной мыслью, где тот уедет или не уедет, ведь сейчас, вот в эти самые минуты, может, там в больнице, где наш комиссар бьется со смертью? И старые стены часы в столовой громко и зловеще шаркают на весь дом. Да, нет, сдюжит, не сдюжит. Будто ворожат, обрывая секунду за секунды, Как обрывают и гадая лепестки ромашки. Да, нет, сдюжит, не сдюжит. А тут щелкает ключ в английском дверном замке на парадном. Слышно, как папа снимает галуши. Мы со степкой несемся в переднюю. Страшно спросить. А в передней темно, хоть глаз выколи, и не видно папиного лица. Вы что это, не ложитесь? Вот народ полночный, гудит в темноте папа. Но голос у него не сердитый, а скорее торжествующий. Ну ладно, ладно, понимаю. В общем, думаю, справиться. Сейчас спит. Ваш комиссар, как новорожденный, чего и вам желаю. Марш живо на боковую. Мне через два часа на обход. Вот уж когда действительно «Ура! Ура!» закричали тут швамбраны все.